Глава вторая. Сержант. Старая крепость. Я едва не вывихнул державшую поводья руку и не удержался от непечатных слов. Когда мой медленно бредший меж камней и кустов маунт вдруг совершил резкий прыжок метров на пятнадцать, и усиленно зашевелил жвалами. «Что это было?» встрепенулась от дремы, сидящая рядом со мной на жутком восьмилапе Юля, но я лишь неуверенно пожал плечами. Какой-то зверь прятался в кустах. Не успел понять. Болотная хозяйка слишком быстро его прикончила. Пока болотная хозяйка пожирала добычу, шедший за нами следом синий-фиолетовый атлант воспользовался возникшей передышкой и своими бронированными, похожими на клюв челюстями, принялся обрывать ветки кустов. Да, оба зверя проголодались. К тому же, не приспособленный к дальним переходам жуткий восьмилап, сильно устал и снова начал прихрамывать. Скорость передвижения громадной паучихи заметно упала, и я подозревал, что такими темпами к речному лугу до темноты мы не успеем вернуться. Хотя неутомимый гигаваран Атлант оставался еще полон сил, скорость нашего передвижения лимитировала именно болотная хозяйка. Бросать восьмилапа было нельзя, огромный смертоносный зверь являлся нашим единственным защитником в этих диких и опасных местах. Если бы не болотная хозяйка, кто знает, чем закончилась бы встреча с тем весьма крупным хищником, измочаленную шкуру которого только что выплюнул наш многоногий Маунт. Тем не менее, до темноты оставалось всего часа три, и нужно было что-то предпринимать. Особенно с учетом того, что погода портилась, небо заволакивало темными тучами, и к ночи ожидался ливень. Я встал в полный рост и осмотрелся со спины громадной паучихи. Со всех сторон виднелись лишь покрытые пожухлой травой желто-бурые холмы, дареденькие зеленые островки колючих кустов, хотя, мой взгляд, зацепился за развалины древней крепости на горизонте. Я обратил на них внимание еще по дороге к силовому барьеру, но тогда ведомая мной группа переселенцев не захотела сворачивать с пути и терять драгоценное время на исследование древних руин. Может сходить туда сейчас? До темноты вроде успеваем, возможно, там получится укрыться от непогоды. Всяко в укрытии будет лучше, чем ночевать в проливной ливень под открытым небом. При этом темноты и приходящих с ней ночных бестий я совершенно не боялся. Нас с сестрой всего двое, так что максимальный уровень тварей мог быть лишь вторым, что совсем не страшно. Ну, максимум третьим. Своим тепловым зрением за этот день я несколько раз замечал крутящийся возле нашей группы полупрозрачный красный силуэт. Шерх, причем небольшой, совсем еще ребенок. Не знаю, что ему от меня было нужно, но наблюдатель долго следовал за нами, пока наконец не отстал. Или просто стал держаться на чуть большем расстоянии, а потому я его больше не замечал. Радиус моего теплового зрения был всего шагов 20-25, да и параметр восприятия у сержанта было весьма скромным, так что наблюдатель за невидимками из меня был, мягко говоря, неважнецкий. С тремя пробами низкого уровня я бы легко справился даже без помощи болотной хозяйки. Но кроме бестий, в этом первобытном мире хватало и других опасных тварей, так что идея укрыться к ночи в старой крепости нравилась мне все больше». «Двигаемся к тем руинам, там и заночуем», — указал я Юлия рукой и сидящий у меня на плече котенок одобрительно мяукнул. «Васька, продрых у меня на рюкзаке практически весь день, даже отказался с нами обедать и лишь к вечеру активизировался. Какой же забавный зверек. Мне иногда казалось, что он понимает человеческую речь, настолько к месту были иногда его кошачьи комментарии. Внешне совершенно безобидный, пушистый и милый котенок, Однако при этом проклинатель девятнадцатого уровня, причем с синей надписью над головой, что говорило о том, что мой пушистый питомец по своим боевым характеристикам превосходит существ своего уровня. Признаться, мне до сих пор было трудно представить, как маленький котенок может хоть с кем-то справиться, но странствующий картограф уверял, что Васька способен к магии, так что все может быть. Из своего близкого общения с питомцем я лишь отметил, что в его присутствии быстро проходит усталость. Причем не только у меня, но и у всех вокруг. Вот и сейчас стоило Ваське проснуться и проорать свою недовольное мяу, как болотная хозяйка проворняя зашевелила своими конечностями. Да, взаимосвязь определенно наблюдалась. Навык верховая езда повышен до 36 уровня. Хотя... Может и не в Ваське дело, а в моем подросшем навыке? Верховая езда ведь увеличивает не только скорость, но и выносливость маунта. Вон моя подруга Шелли, наездница по игровому классу, рассказывала мне, что заменила свои ставшими неактивными навыки на другие, связанные с управлением животными. И после получения хозяйкой нескольких уровней верховой езды, управляемая ею крипа-крокодилица Катя стала казаться вообще неутомимой. «Эх, Шелли, Шелли, как ты там одна в огромном мире, сумеешь ли выжить с твоей критически низкой удачей, догонишь ли своих сородичей, да и примут ли они тебя обратно с твоей-то репутацией ходячей катастрофы?» Словно прочитав мои грустные мысли, сестренка проговорила, «Даже хорошо, что мы не успели сегодня вернуться в речной поселок. Признаюсь, после истории с Шелли очень за тебя переживала, брат, ты слишком несдержанный». Высказал бы новым лидерам все, что думаешь, на их счет, и нас обоих выгнали бы из поселка. Или того хуже, ты мог полезть с кулаками на матерого воина и погиб бы. Я ласково провел ладонью по растрепанным волосам сестренки, поправляя непослушные русые пряди, и постарался успокоить девчонку. Пообещал, что по возвращению в приют Громыхайла не стану лезть на рожон с обвинениями новых лидеров в коварстве и нарушении всех договоренностей. Точнее, будь я один, именно так бы и поступил. Но поскольку у меня есть младшая сестра, о которой нужно заботиться и которой нужно обеспечить место в поселке, придется мне действовать деликатно». Нет, прощать Громыхайл и остальным их подлости, я вовсе не собирался, но намеревался отомстить тогда, когда мы с сестрой не будем находиться в столь уязвимом положении. Юля после таких моих слов успокоилась. Я же про себя думал, что после всего случившегося доверия к Громыхайло у меня уже никогда не будет. Мне с ним долго не ужиться, а потому нужно готовиться к уходу из речного поселка. Вот только делать это нужно не спонтанно, а планомерно и по возможности незаметно собрать необходимые вещи, провиант и инструменты. А главное переговорить с теми, кто тоже недоволен новыми порядками и попробовать увести их за собой». «Брат, а почему люди или вайхи не поселились тут?» «Тоже не понимаю этого. Тут работ всего на пару месяцев и будет надежная крепость, причем предназначенная для защиты и от ночных бестий в том числе. Мы с сестрой обходили по периметру высокую, метра четыре, как минимум, внешнюю каменную стену, рассматривали с высоты неплохо сохранившийся, пусть и забитый мусором, глубокий ров с остатками острых кольев на дне». Четыре угловые охранные башенки с узкими бойницами вообще находились в полном порядке, хоть сейчас расставляя в них защитников-стрелков. Еще одна массивная башня, охранявшая мост в крепость, обрушилась, завалив ров и засыпав внутренний двор камнями. Огромные внешние ворота с перекрученными металлическими петлями валялись прямо на мосту в груди камней. Я специально спустился и рассмотрел эти ворота, даже подлез и оглядел снизу. Да, петли нужно однозначно менять, как и некоторые насквозь проржавевшие металлические полосы, скрепляющие толстенные брусья из моренной древесины. К самой древесине никаких претензий не было, еще тысячу лет простоит. В целом, восстановить ворота было достаточно плевым делом, даже я, возможно, сумел бы справиться, а уж профессиональный строитель, инженер или кузнец тем более. А вот состояние внутренних строений крепости было заметно хуже. Можно даже сказать, ничего не сохранилось Два больших каменных дома обвалились И сейчас представляли из себя просто огромные груды камней С торчащими из них, растрескавшимися деревянными балками Колодца или другого источника воды мы не нашли Возможно, колодец и имелся, но находился сейчас под завалами Так что доступа к воде все равно не было И в самом центре крепости, высоченная, с девятиэтажный дом, круглая каменная башня с обвалившейся крышей. Башня меня весьма интересовала. Если тут в развалинах и сохранились какие-то ценности, то наверняка только в ней. Но, к сожалению, вход в башню был засыпан, а ближайшие окна располагались на очень приличной высоте. Я помнил о своем низком модификаторе удачи, а потому даже не стал рассматривать вариант вскарабкаться к оконным проемам все равно бы провалил проверку на удачу и сорвался. А еще я видел какое-то странное мельтешение в окнах верхних этажей. В башне кто-то обитал. Скорее всего, крупные летучие мыши или какие-то птицы. Навык зоркий глаз повышен до двадцатого уровня. Небо уже затянуло тучами, вдали громыхал гром. Загнав Атланта во внутренний двор и оставив болотную хозяйку охранять мост, мы с сестрой решили заняться ужином. В термосе еще оставался чай, и мы сперва планировали ограничиться разогретыми остатками рыбы и мяса, но нас ждало разочарование. По жаре, за день, все наши запасы испортились. Пришлось вскрывать предпоследнюю из принесенных в новый мир банок консервов, доставать крупу, ставить котелок и тратить драгоценную воду из фляги. Я как раз занимался костром и ужином, как вдруг перед глазами появилось неожиданное игровое сообщение — «Навык приручения повышен до пятьдесят восьмого уровня». «Какого, извиняюсь, хрена? Что вообще происходит?» Я крутил головой и не видел никаких изменений. «Атлант бродил по двору, срезая острым клювом пробившиеся сквозь камни зеленые веточки. Болотная хозяйка поджала под себя лапы и отдыхала. Котенок так и вовсе сидел у меня на плече. Кого я сейчас приручаю?» «Навык приручения повышен до пятьдесят девятого уровня». «Определенно что-то происходило. Я прошелся по двору крепости, даже заглянул в ров. Ничего не понимаю. И тут испуганный крик сестры заставил меня метнуться обратно. У костра всего в паре шагов от Юли застыла, приподняв переднюю половину туловища, крупная коричнево-серая ящерица почти метровой длины. Но самым интересным была даже не сама ящерица, а надпись над ее головой». «Скальная острозубая ящерица. Самец тридцать четвертого уровня. Питомец сержанта». «Мой питомец?» Тут же к первой ящерице присоединилась еще одна, на этот раз изумрудно-зеленая. Она совершенно безбоязненно выбежала к костру и остановилась возле ног моей сестры. «Самка двадцать пятого уровня. И тоже мой питомец». «Кажется, я начал что-то подозревать». Вместе с Юлией мы прошли к яме, куда до этого выкинули испортившееся мясо и рыбу. Я осторожно заглянул вниз в темноту, но заметил лишь какое-то смутное мельтешение. И тут, словно специально по моему заказу, небо озарило яркая ветвистая молния, и я несколько обалдел от увиденного. В яме копошилось еще два десятка крупных вертких ящериц, причем одна из них отображалась как мой питомец. Вот прямо у меня на глазах антрацитово-черный самец 50 уровня стал тоже отображаться как мой пэт. А за ним и светло-серая ящерка с ярким гребнем на башке, самка 11 уровня. Внимание! Достигнут предел количества питомцев. Максимальное количество управляемых вашим персонажем питомцев – 10. Используйте навык «Мастер зверей» для увеличения лимита «Ну, слава богу, а то я уж начал переживать, что вся эта копошащаяся масса присмыкающихся станет моими пэтами. Зачем мне столько ящериц?» «Кстати, над каждой из моих ящериц, кроме уровня и пола, светилась еще цифра пять, а над дикими число восемнадцать. Что бы это значило?» «К сожалению, у моего персонажа не хватило интеллекта понять это, о чем игра тут же обидно сообщила». Юля тоже не смогла разобраться, что это за числа. «Брат, а подари мне вон ту белую с розовым гребешком на голове», попросила Юля, и я исполнил этот маленький каприз сестры. Девчонка совершенно безбоязненно протянула руку, взяла ловко карабкающуюся по вертикальной стенке ящерицу и посадила к себе на плечо. смотрелось весьма эффектно. Мне даже показалось, что эта белого цвета самка стала поглядывать на остальных сородичей с явным превосходством, мол, я избранная, а вы все неудачники. Тут же еще одна ящерица стала моим собственным пэтом и снова выскочило сообщение о достижении лимита, а между тем цифра в описании прирученных существ сменилась с пяти на шесть. У диких же, наоборот, соответствующее число уменьшилось до семнадцати. Кажется, я понял. Эти ящерицы были стайными существами, их характеристики усиливались с каждым новым представителем в стае. Причем для диких и прирученных стаи были разными. В этот момент начался-таки дождь. Сперва редкие тяжелые капли, но уже через десяток секунд хлынуло, как из ведра. Я поскорее накинул капюшон, и вместе с Юлей побежал к ближайшей дозорной башне, в которой можно было укрыться от дождя. «Мяу!» «Донесся нам вслед возмущенный, вроде даже напуганный крик котенка. Я обернулся. У костра мелькала какая-то крылатая тень, едва различимая из-за густой пелены дождя. Там находился кто-то чужой. Васька в опасности. «Брат, он взял нашу тушенку и крадет наши вещи!» Истерично завопила над самым ухом сестра, обладающая лучшим параметром восприятия, а потому лучше видящая, что происходит там вдали». Я кинулся спасать своего питомца и оставленный у костра рюкзак, набегу доставая топор. Вот только оружие ближнего боя оказалось в данном случае совершенно бесполезным. Похитителем был Вэйр, представитель расы крылатых людей. Он медленно, с явным перегрузом взлетал, часто хлопая кожистыми крыльями и обеими руками крепко прижимая к груди мой рюкзак. Вэйр был очень молодым, совсем еще парнишка, но это не давало ему права воровать мои вещи. «Вот же тварь! Уйдет! Будь у меня арбалет, я бы с легкостью подстрелил такую медленную и неуклюжую цель!» Но арбалета не было. Крылатый похититель медленно и с большим трудом поднимался все выше к верхним этажам башни, где, похоже, обитал. Наверное, именно его или его сородичей ей видел в окнах башни. «С досады я сплюнул и опустил топор. Ничего тут уже не поделаешь, летать я не умел и вора догнать никак не мог». А между тем котенок орал дурным голосом, похоже, сильно перепугавшийся появление возле него постороннего. И случилось чудо. Вэйр совсем замер на месте, устав и не в силах больше тянуть тяжелый даже для меня рюкзак. Повисел в одной точке и с явным сожалением выпустил добычу. Рюкзак шлепнулся на камне возле моих ног. «Мяу! Мяу!» продолжал истерить Васька. Крылатый паренек судорожно в несколько рывков попытался подняться выше к спасительному оконному проему, но, похоже, силы его окончательно оставили. Расправив крылья, Вэйр начал медленно снижаться, планируя и пытаясь дотянуть за пределы крепостных стен. Моё внимание привлёк странный писк, я опустил глаза и увидел шестерых новых питомцев, примчавшихся мне на помощь. Пять моих собственных, плюс белая хохлатая самочка сестры, тоже спрыгнула с плеча Юли и примчалась разбираться с врагами хозяев. Вот сейчас и проверим, на что способны эти малыши в стае. «Ату его! Банда!» – задорно крикнул я, указав рукой с топором на снижающегося вора. Вся шестерка острозубых ящериц сорвалась с места и где на четырех лапах, а местами даже переходя в бег на двух, бросилась за добычей. Передвигались эти малыши удивительно проворно, в разы быстрее человека. Не хотел бы я оказаться на пути такой острозубой стаи. «Брат, останови их, они ведь его сожрут!» Я обернулся на Юлю, собираясь возразить, что вор пытался обчистить нас, а потому не заслуживает снисхождения и жалости, но сестра продолжила настаивать. «Ну, пожалуйста, брат, не убивай этого мальчишку!» «Ладно, раз ты просишь!» Я побежал к месту аварийной посадки Вейра на крепостной стене. Рухнул он достаточно неуклюже, покатился по камням и, похоже, сильно ушибся при падении. Я отогнал нетерпеливо тянущих зубастые острые мордочки купавшей добычи и забавно пересвистывающихся питомцев. Вовремя успел. На незадачливом икаре заметил лишь пару-тройку укусов. Ничего, будет этому вору уроком. «Ариунто нотори! Аритори! он ява!» тараторил перепуганный паренек, поднимая вверх руки и демонстрируя пустые ладони. «Да вижу, что уже ничего нет!» – проворчал я и присмотрелся к неудачливому воришке. «Авир Танхаши! Вэйр! Мужчина! Вор 35-го уровня!» Это был молодой паренек, лет 13-15 на вид, изможденный, просто кожа до кости. Вместо нормальной одежды грязные лохмотья, которые даже опустившиеся бомжи не стали бы носить путанные темные волосы, большие серые глаза, острые черты лица и два больших полураскрытых кожистых крыла за спиной. Именно эти крылья и помогли мне припомнить. Так именно этого Вейра я и видел в клетке устранствующего картографа. Выходит, сбежал от хозяина. Или картограф посчитал, что вор достаточно наказан и выпустил его из клетки. А между тем паренек продолжал бормотать что-то на своем непонятном языке, что-то показывал жестами, но я все равно ничего не понимал. Тут подбежала моя сестра, опустилась на корточки рядом с воришкой и сразу же без разговоров принялась обрабатывать укусы и ссадины на его теле лечебной мазью. Приковылял на трех лапах и рыжий котенок, с интересом принявшись рассматривать представителя крылатой расы. Даже принюхался к нему и потом несколько раз брезгливо мотнул головой. «Да, амбре от авир-танхаши шло просто убойное. Едкий букет из запахов немытого тела, тухлятины, пота, мускуса, мочи и десятка других неопознанных мной, но однозначно отталкивающих ароматов. Даже дождь не полностью перебивал эту вонь, так что я постарался отойти на пару шагов от неприятного субъекта. Варишка же долго тараторил, тыча длинным когтистым пальцем в свой пояс из грязной ткани, что-то мне объясняя». Затем развязал этот пояс и высыпал из него себе в грязную ладонь горсть продолговатых светло-серых ягод. Неужели он собирается их есть? Это же ягоды-вонявки. Именно их мне подсунули дегустировать в первый день пребывания в приюте Кузьмича. Невкусные, но быстро восстанавливающие очки выносливости. Похоже, именно очков выносливости крылатому пареньку и не хватало. Он сразу же довольно заулыбался, низко поклонился моей сестре, закончившей мазать его раны, и... Резким выпадом руки схватил рыжего котенка поперек туловища, подпрыгнул, взмахнул крыльями и стремительно набрал высоту. С темного, проливающегося дождем неба до меня донеслись испуганная мяу питомца и злорадный смех подлого воришки. Прошло несколько секунд, и самодовольно гогочущий вэйр скрылся в темном оконном проеме высоченной башни.